Глава тридцать пятая Самым странным было то, что Зои искренне полагала. Все понемногу налаживается. Она не осознавала того, что очень часто случается, когда люди чувствуют перемены к лучшему и взбодряются, теряя бдительность. Сразу происходит нечто совсем нерадостное. Время шло, каждый день лишь усиливал осеннюю красоту. В сентябре продолжало светить солнце, и Зои впервые в жизни день за днем наблюдал за сменой времен года. Почти на глазах листва становилась золотой и оранжевой. Она обратила внимание хари на эти перемены, но самым странным было другое. Ее больше не раздражала их крошечная комнатка на чердаке. Ей теперь нравилось то, что прямо под окном виднелись верхушки деревьев, словно они с Харри сидели в собственном гнездышке, прислушиваясь к шороху опадающих листьев и наблюдая за огромными стаями птиц, отправлявшихся в долгое путешествие на юг. Зоя слышала о миграции птиц где-то и когда-то. наверное, в школе, но никогда такого не видела. Огромные скопища голдящих существ взлетали в небо как нечто единое, и каждая птица хранила в себе некое тайное знание, некий коллективный инстинкт, который вел их в далекое Марокко. Они с Хари следили за стаями и восхищались отчасти самим зрелищем, отчасти тем, что стали наблюдателями. В процессе великой уборки Зои нашла несколько биноклей и совсем не чувствовала себя виноватой, прихватив один из них. В конце концов, думала она, Нельзя же считать это кражей, если она не выносит бинокль из дома». И Хари, когда она научила его настраивать бинокль по глазам, мог часами сидеть и наблюдать, как орел выдергивал из земли червяков, а потом взлетал в небо, словно некий вожак банды, предостерегая всех других птиц. Зоя нашла несколько прекрасно иллюстрированных справочников по птицам и сложила их в фургоне. В конце концов, их по-прежнему недолюбливали в деревне. где люди были привязаны к земле и совершенно не нуждались в том, чтобы кто-нибудь указывал им на разницу между вороной и скворцом. Зато в туристическом центре все было иначе. Ведь если вести себя тихо, можно увидеть многое. Как садится на берег цапля, осторожная и прекрасная, как будто презирая все другие существа, не способные сравниться с ней по красоте и грации. И как она потом расправляет величественные крылья и взлетает над озером, как Рудольф Нуриев над сценой. Поскольку многим туристам предстояло четыре часа провести в автобусах, возвращаясь в Глазго или Эдинбург, справочник птиц стал настоящим хитом продаж. И снова Зоя возобновила заказ, не сказав Нине, что именно она задумала. Она, конечно, понимала, что действует вопреки инструкциям и дерзко не повинуется хозяйке, по-прежнему лежавшей в больнице. Но приходилось с этим подождать. Ведь у нее и так было сто миллионов проблем. И тот факт, что Зои зарабатывала деньги и вполне успешно справлялась с делом. Был для нее немаловажен. Но Буковая роща, если не стала местом тишины и счастья, то все же там понемногу все успокаивалось. воцарились порядок, рутина. Дети выходили из дома, это стало новым правилом, так что теперь они не сидели в кухне, создавая проблемы для миссис Маглон, И еще они должны были прибираться в своих комнатах и приносить вниз все то, что нуждалось в стирке. Конечно, это вызвало множество страстных протестов, но Зоя была непреклонна. Может, до нее здесь и побывало целых шесть нянь, но вряд ли кто-то из них смог бы сравниться характером с бывшей лондонской няней. Зоя решительно отказывалась расстраиваться и рыдать, рассчитав заодно, что чем дольше она здесь задержится, тем меньше семье захочется менять ее на кого-то другого, пусть даже она совсем не нравилась миссис Макглон. К тому же, пусть миссис Маклона и не любила Зои, это не имело значения, когда проявились первые результаты. Освободившись от детей, болтавшихся в кухне, миссис Маглон смогла наконец найти время, чтобы навести порядок в гостиных. Жалюзи теперь были открыты, и уже невозможно было не замечать пыль и всяческий мусор, забившийся в разные углы и щели. Весь дом стал выглядеть более живым и бодрым. А лучше всего было то, что Зои выиграла свою посудомоечную машину. Она победоносно принесла домой чек за ту книгу и не удержалась от того, чтобы показать Рэмзи язык, когда встретила с ним в коридоре. Он посмотрел на нее сначала с удовольствием, потом удрученно. чем дело?» — спросила Зоя. «Вы не знаете, что такое посудомоечная машина? Боитесь, что пойдете ее покупать и по ошибке покажете на стиральную машину? Стиральная — это такая штуковина, куда вы кладете грязную одежду», — продолжила она. «Да-да, вы победили», — поспешил ответить Рэмзи. «Нет, я только подумал, мне нравилась та книга. Я надеялся, что она попадет в руки человека, который ее оценит. Зоя не стала ему говорить, что книгу купила девушка корейского происхождения, студентка, и купила для своей бабушки в Сеуле. Та не знала ни слова по-английски, но любила старые вещи. «Ну да», — энергично солгала она. «Это был человек, который прослеживает свою родословную как раз до тех самых студенышек и очень хотел нечто напоминающее о них». «Правда?» — явно обрадовался Рэмзи. «А как его звали?» «Мак как-то там», — быстро ответила Зоя. «А можем мы прямо теперь приобрести посудомойку?» И Рэмзи, верное своему слову, тут же отправил кого-то за машиной, которую сразу установили, и это многое изменило в семье. Патрик щел машину волшебной и пытался ее включить, сунув туда всего одну чашку. А Зоя уже обдумывала, как ей продвинуть идею микроволновки, хотя в глубине души знала, что на самом деле ей больше хотелось бы получить кофеварку. И, в общем, все казалось совсем неплохо. И, наверное, именно поэтому... Все вдруг повернулось дурно с Мэри.